Глава вторая. Юля. Да, осматриваю скудный гардероб в поисках хоть чего-то летнего. Дело в том, что я совсем недавно рассталась с мужчиной, с которым жила пять лет. Застукала его в постели с нашей соседкой, женщиной на десять лет его старше. Терпеть не стала, собрала чемоданы, но эта сволочь, сожитель то бишь, взял и выкинул его с балкона. Вещи разлетелись по всему двору, что смогла собрала, остальное пришлось покупать заново. А потом этот гад сменил замки. И еще я работу потеряла, поскольку этот жук заявил, что я его соблазнила. Я как раз работала ассистентом на кафедре, а он преподавал. Именно меня попросили написать по-собственному. Пришлось уволиться. Вот такая печальная история любви. Повезло, что я быстро нашла работу в этом университете, но есть один нюанс. Я преподаю русский язык в техническом вузе, то есть он нафиг никому не сдался, особенно на третьем курсе. Видимо, потому меня и взяли, чтобы я что-то там щебетала, а потом проставила автоматы будущим светилом российской IT-сферы. Но «Ничего, я их заставлю родину любить, в смысле родной язык учить, поскольку убеждена, что каждый гражданин должен знать хотя бы основы». Возвращаемся к гардеробу. Издаю громкий стон, нужно будет прямо сейчас как-то изловчиться и выкроить средства на летний костюм. А пока надеваю обычный и собираю волосы высокий хвост. Немного косметики, чтобы не было заметно, если потечет. Топаю на остановку, затем час трясусь в метро». Меня пинают, пихают и несколько раз сильно наступают на ногу. Просто прекрасно. В буквальном смысле вываливаюсь на нужной станции, вся помятая, вспотевшая с одавленными ножками. Становится так себя жалко, что чуть не плачу. Все идет наперекосяк. Но ничего, я не позволю жизни меня изломать. Так что выпрямляюсь и топаю прямо в здание университета, в котором, слава богу, есть кондиционер. Уже на подходе слышу восторженный женский визг, а затем рык моторов. Да, мажоры были, есть и будут. Направляюсь прямо на кафедру, улыбаюсь, смотрю по сторонам. Университет хороший, ремонт современный. Подхожу к массивной двери, толкаю. Доброе утро, здороваюсь. На меня смотрят две пары глаз, какая-то дряхлая старушка и полная женщина средних лет. Смирнова, не тебе доброго утра, ничего. «Да», — отскакивает от зубов. «Отлично!» — она подходит ко мне, вручает какую-то папку. «Отнеси в деканат. Твоя первая лекция в 312 Удачи!» Затем буквально выпихивает меня прочь. Я какое-то время просто хлопаю ресницами. «А где здесь деканат?» «Доброе утро!» — слышу текучий, бархатный голос. «Я вас раньше здесь не видел». Передо мной буквально вырастает высокий молодой мужчина в сером костюме, Модные очки, брендовые часы. Я первый день и блею. Понятно. Взяли молодую девушку воспитывать наших безумных третикурсников. Эх, как не стыдно. У нас предыдущий преподаватель, который весь год вел русский, сбежал. Как сбежал? Мне сказали, на пенсию ушел. Под ложечкой начинает неприятно сосать. «Вас обманули», — улыбается белыми винирами. «Кстати, я Роман». «Юля, вам куда сейчас?» в, «В деканат, сказали. Пойдемте, провожу». «Он высоченный, делает шаг, а я быстро семеню за ним». «А что эти студенты сделали моему предшественнику, Роман?» «Ой, чего только не делали», — смеется он. Там дедушка был, божий одуванчик. Порой даже ректору приходилось вмешиваться. Вдоль позвоночника пробегает холодок. Куда я попала? Но Юлька Смирнова на полпути не сдается. Я попробую их усмирить, улыбаюсь. Ну, перед такой улыбкой парни точно не устоят, смеется Роман. Если вам не с кем будет пообедать... Вот мои контакты. Я на кафедре математики. Мужчина протягивает мне визитку. Ничего себе, Будаев Роман Иванович. Значит, он преподает дискретную математику. Знать бы, что это такое. Сдаю бумаги и под сочувствующим взглядом девочек из деканата тупаю в нужный кабинет. Уже на подходе слышу хохот и громкие голоса. Толкаю дверь. Упс. Да тут одни ребята, ни одной девочки, они на миг замирают, затем снова начинают болтать, словно меня нет. Прокашливаюсь, но это мало помогает, я же была отличницей на курсе. Ребята, пробую повысить голос, он теряется в молодецком гомоне. Эй! Выкрикиваю, что есть силы, и это работает, студенты начинают с любопытством меня осматривать. Здравствуйте! Беру инициативу в свои руки, кладу на стол списки, которые взяла в деканате и учебный план. — Давайте мы просто придем в конце сессии и поставим зачет. Лениво жуя жвачку, басит парень на первом ряду. — Остался месяц этой херни экспериментальной. — Экспериментальной? О чем он? — Просто так я вам отметку не проставлю. Придется доказать. Тук-тук. Слышу со стороны двери. Резко разворачиваюсь, чтобы напомнить опоздавшим о том, что нужно приходить на лекции вовремя. Увидев, кто пришел, замираю. Вижу своих вчерашних нарушителей. Оба стоят нагло, сунув руки в карманы, взглядов не опускают, выглядят победителями. «Здрасте!» — растекается в улыбке Алан. «Вот так встреча! мис Двоечка!»